Саше все было в нове. И эти речи, и эта крайняя нужда в деньгах. Она хотела хоть как-то поправить положение. Бегала по знакомым, которые занимались продажей картин, но все поголовно жаловались на кризис, и никто, как и раньше, ничего у нее не покупал. Девушке удалось найти только одну работу, и это опять была реставрация. Антиквариат... Несмотря на скачок курса доллара, в первое время не подорожал, и многие вложили деньги в предметы старины. Саше предложили привести в порядок несколько русских натюрмортов прошлого века и даже заплатили в валюте. Вот если бы и дальше так, — радовалась девушка, — на свои картинки я уже не надеюсь. Ну и бог с ними, хоть как-нибудь бы заработать но потом в течение двух месяцев никаких заказов не находилось. Федор устроился на продуктовый склад охранником за какие-то мизерные деньги. Саша несколько раз унюхивала, что от него пахнет спиртным, но у нее духа не хватало его упрекать. Она видела, что он совсем извелся, всем на свете недоволен и даже на нее старается не смотреть. «А если я ему надоела...» со страхом думала она, бросит и уедет. Хотя нет, куда же ему ехать? В свою гнилую избу? К тому времени Федор уже полностью раскрыл перед ней все неприглядные стороны своей архангельской жизни. Она узнала, что легенду о потомственных резчиках по кости он выдумал для красоты. Если в его семье и было что-то потомственное, то разве что алкоголизм. Саша узнала, что бывшая жена Федора живет вместе с его родителями в той же избе, потому что она круглая сирота, и ей больше идти некуда. И что жизнь у этой молодой женщины, наверное, самая горькая. Но, тем не менее, Федор говорил о ней всегда с ненавистью. «Почему ты так ее ненавидишь?» — спросила как-то Саша. — Что она тебе сделала? — Это же ты ей жизнь сломал, а не она тебе. — Заткнись! — заорал он, внезапно сорвавшись и вскочив со стула. — Что ты в этом понимаешь, прошмандовка драная? Еще мне мораль читать будешь. Подохни, удавись! После этой сцены Саша долго еще дрожала противной мелкой дрожью и никак не могла успокоиться не было речи ни о каких извинениях. Да и как она могла предъявлять мужу претензии, если по-прежнему ничего не могла заработать? А Федор все же приносил домой хоть какие-то деньги. И можно было как-то жить. Но вчера... Вчера на квартиру к Сашиным родителям явился судебный исполнитель. Он заявил, что уполномочен произвести опись оценку и продажу имущества в пользу Агаповой Веры Васильевны. «Какую еще опись?» Сашина мать до того оторопела, что даже возразить как следует не смогла. «По закону, если полгода алиментов не платится, то имущество можно описывать», пояснил судебный исполнитель. Совсем еще молодой парень с прыщеватыми щеками и подбритым затылком. «Да он же платит!» — вмешался Сашин отец. «А ну, постойте, я ему позвоню». Позвав к телефону зятя и объяснив ему это недоразумение, Сашин отец никакого толку не добился. Федор удивился, подумал, помолчал и, наконец, посоветовал гнать этого исполнителя в шею. Но это было не так-то просто сделать. Парень уже взялся за работу. Первым делом он прошел в комнату и хозяйским оком осмотрел телевизор. «Будем описывать», — еще внушительнее повторил он. «Так он платил алименты или нет?» — в отчаянии спрашивала мать. Выяснилось, что Федор уплатил алименты всего за первые три месяца после развода, так что к настоящему дню он был должен больше, чем за год. Им не занимались раньше по простой причине — Его дело постоянно переходило от одного исполнителя к другому, а один раз даже потерялось. «У нас очень большая текучка, зарплата маленькая», пояснил парень, аккуратно нашлепывая бумажную печать на телевизор. «Так вы что, продавать все будете?» «Только сейчас как будто поняла мать». «Будем! В пользу жены и ребенка!» «Ведь это же наш собственный телевизор!» закричала женщина. Его тут ничего нет. «А я этого не знаю», — равнодушно ответил парень. «Если можете представить документы, что аппаратура ваша, то пожалуйста». Он описал также музыкальный центр и холодильник и удалился, дав только один совет. «Пусть злостный алюминчик немедленно явится в Нарсуд и уплатит задолженность, сегодня или завтра, а послезавтра...» «Может быть, уже поздно». «Какой позор! Какая мерзость!» — кричала мать, позвав к телефону Сашу. Федор отказался с ней разговаривать и предупредил жену. Если ее родители явятся к ним, он их просто не пустит в квартиру. «У нас дома все обшлепано печатями. Дожили. Да ты сдурела, матушка, с кем ты связалась? Ведь его сыну всего пять лет. Так что же это получается?» Еще тринадцать лет они будут сюда приходить и наше барахло описывать? Ну вот что, пусть выписывается отсюда к черту и немедленно с ним разведись. Детей у вас нет, можете пожить и так. Господи, о чем я думала, когда согласилась прописать этого урода? Саша выслушала ее и положила трубку. Федор тем временем уже застегивал куртку, готовясь куда-то уйти. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросила Саша. Как видно, муж ничего говорить не хотел. Он хлопнул дверью и ушел. Вернулся за полночь, подвыпивший, все так же молча разделся и лег рядом с ней в постель. Саша не знала, как ему спалось. Она, как часто бывало в последнее время, никак не могла уснуть. Горечь подступала к самому горлу. Душила ее, выжимала слезы из глаз. Ей было жаль себя, жаль родителей, которые, конечно, ничем не заслужили, чтобы у них отняли с трудом нажитые вещи. Девушка не хотела спрашивать, почему муж так небрежно отнесся к элементам. Он все равно ничего бы не ответил. А может быть, обругал бы ее? Надо что-то придумать. Саша беспокойно ворочилась сбоку-набок. на бок. Так жить нельзя. Мы уже столько должны квартирной хозяйке. Нужно платить ей, нужно найти денег на алименты. Где же их взять? Утром она все-таки решилась потребовать, чтобы Федор сам разбирался со своими обязанностями по отношению к бывшей жене и не впутывал в это родителей. Тот спокойно ответил, что все уплатит сегодня же. «Откуда у тебя столько денег?» — недоверчиво спросила она. «Я посчитала, что ты должен не меньше трех миллионов. Ну и заплачу». «Сегодня?» «Сегодня?» В это время зазвонил телефон, и Федор вышел взять трубку. А Саша бросилась к столу, где он забыл свой кошелек, открыла его и нашла там всего около ста рублей. Он опять соврал. Он и не собирался платить долги. Да, это был черный день, чуть ли не самый черный в ее жизни. И даже то, что какая-то неведомая женщина собиралась дать ей работу, не утешало Сашу. Много ли заработаешь реставрацией? Все равно слишком скоро наступит день, когда они опять окажутся без денег. К тому же кое-что насторожило ее в этом неожиданном предложении. Теперь, когда Федор ушел, девушка немного собралась с мыслями. Она взглянула на часы. Заказчица обещала прийти через час, но назначенное время уже прошло. Она опаздывала, а может, вовсе передумала. Возможно, это будет даже к лучшему. Что за странное условие, чтобы Саша была дома одна? А если картина краденая, подумала девушка, этого еще не хватало, «Но зачем же тогда обращаться ко мне? Для такой работы у воров есть специальные мастера, которые только этим и занимаются. Посторонних людей они не впутывают, а может, это меня кто-то хочет обокрасть?» При этой мысли она чуть не засмеялась, и ей неожиданно стало легче.